Глава 33. Спустя почти два часа Фара проскользнула обратно в отделение, кивнула Тесс и прямиком направилась в комнату для свещаний. окер оторвал взгляд от страниц с записями, которые ему передали. Инспектор Фокс одарила его легкой улыбкой и проследовала за сержантом. «Что удалось выяснить?» — спросила Тесс. Фара нахмурилась. «Никаких документов, подтверждающих личность». Ни на теле, ни среди вещдоков и сперечно криминалистов. «Хорошо, спасибо, что попыталась», — вздохнула Тесс. «Я сделала чуть больше», — улыбнулась Фара, протягивая лист бумаги. «На обратном пути заехала к криминалистам, и они попросили передать вам это. Очевидно, их не уведомили, что заделать теперь», — отвечает Уокер. «Ты их не просветила?» — Тесс усмехнулась, вчитываясь в документ. «Отпечатки пальцев, черт возьми, они быстро сработали». «Фара, ты...» Слова похвалы замерли у нее на губах, когда инспектор Фокс увидела, кому принадлежат отпечатки. «Это, наверное, ошибка». фар покачала головой. «Нет, не ошибка. Вы его знали?» Один изворотил Брайтона. Занимался недвижимостью. Криминалисты утверждают, что он был связан с организованной преступностью, но полиция не смогла найти доказательств. «Думаю, все сходится». Сейчас не слушала ощущает тяжесть в груди не зная, что случится раньше, ее стошнит или она упадет в обморок. Фара увидела, что происходит, и подхватила инспектора Фокс, когда у той подкосились ноги. «Джером!» — крикнула девушка. Размытая тень стремительно пересекла комнату. Возможно, на помощь бросился сержант Морган. Мир вокруг вдруг потерял четкость. Нужно было закрыть глаза и попытаться взять себя в руки. «Невозможно!» Ничего подобного попросту не могло произойти. Труп в отеле «Старый корабль» не мог принадлежать тому, кого указали в отчете криминалисты. И ее отец не мог умереть. Однако в документе черным по белому значилось знакомое имя. Третью жертву звали Фрэнк Джейкобс. «Расскажешь, что случилось?» — мягко спросил Джером. Когда Тесс встала на ноги, но с трудом доковыляла до туалета, Бормочая о голодном обмороке и обещая, что все будет в порядке. Она полчаса просидела на унитазе, всхлипывая как можно тише, умылась и вышла. жиром ждал ее с чашкой чуть теплого зеленого чая. Сержант отвел Тесс в пустую комнату для допросов, где они теперь сидели. Инспектор Фокс смотрела в стену. «Не думаю, что смогу». Ее голос скорее напоминал хрип. Тесс не кривила душой с кем она могла поговорить. Не было никого, кто бы мог ее выслушать, разобраться в запутанных отношениях отца с дочерью, обнять и утешить ее. Тест никому не признавалась, что больше всего на свете желала любви и одобрения Фрэнка. Осознание, что она всю жизнь усердно трудилась лишь для того, чтобы столкнуться с неприязнью родного отца, который ее стыдился, разбило ей сердце. «Попробуй», — подбодрил джуром Вряд ли меня что-то шокирует. Я давно служу в полиции, и... Фрэнк Джейкобс был моим отцом», — перебил инспектор Фокс. Глаза Джерома так комично расширились, что Тесс рассмеялась бы, если бы мышцы лица не ломила от долгого плача. «Какого черта Тесс? Фрэнк Джейкобс? Шишка в сфере недвижимости? Но он же...» «Преступник», — закончила Тесс, если верить слухам. «Но он правда мой отец». А жертва в деле со стрельбой. Джером медленно выдохнул. «О, уже, Тесс, мне очень жаль. Это, наверное...» «Я имею в виду, что это звучит...» «Слишком сложно?» «Да, ты поддерживал с ним отношения?» тес покачала головой. Она не обманывала сержанта, но всю правду тоже раскрыть не могла. О том, как начала работать на Фрэнка, пока дела не пошли хуже некуда. Тесс выбрала упрощенную версию, ту, которую хотела воплотить в жизнь. Когда папа, точнее муж моей мамы, умер, мама сказала, что моим родным отцом был Фрэнк. Я приехала в Брайтон, чтобы с ним познакомиться. Он сказал, что в его семье всегда мне рады. Обрадовался, что у него есть вторая дочь. Когда я признала, что учусь на офицера полиции. Необходимая ложь. Тесс приняла решение поступить на службу в полицию после того, как убила человека, но Джерома не следовало знать об этом. Сержант скорчил гримасу, словно он снова по ошибке глотнул зеленого чая из кружки тес вместо крепкого черного кофе. И как он это воспринял? Великолепно! Отец был невероятно горд, с нетерпением ждал, когда я приду его арестовать. Кажется, эта проблема отпала сама собой. Глаза Тесс опять наполнились слезами. Погоди, значит, Сара Джейкобс, которая сидит внизу в камере. Моя сестра пацу Быть детективом — твое призвание, Морган. И вот дерьмо. Тесс вздохнула, поднимаясь на ноги. И правда дерьмо. Мне нужно пойти и сказать Саре, что наш отец умер.